Глава тридцать первая. Дарение. «Сколько времени займет ритуал по перемещению Лекса в мой мир?» – спросила я Лию. «Нужно его предупредить, объяснить, что происходит». «Ты успеешь», – заверила меня подруга. «Надо капнуть на его кровь некоторыми ингредиентами и положить сверху небольшой портальный минерал. Это займет три-четыре минуты, а потом в течение часа прислони этот камень к его лицу». К колбу или к щеке, неважно. И все, портал активируется, и твоего дракона закинет в Альгардию, его новой хозяйке. «Ладно, давай», — кивнула я. «Вот, для начала держи этот артефакт. Он для тебя». Протянула она мне бордовый кругляш размером с вишенку. Утром крепко сожмешь его в руке, и магия отправит твою душу в родное тело, а Велика вернется в свое. Всё встанет на свои места. Алиса, может, потом на это уже не будет времени, поэтому скажу прямо сейчас. Я очень рада знакомству с тобой. Алисана, ты из Алгардиска? Береги себя, ладно? Взаимно, Лия, искренне отозвалась я. Отойдя в сторону, чтобы не мешать, я наблюдала, как Ле достаёт с полок нужные мысленистые вещества в склянках. «Мне еще нужно возместить ущерб за сожженный лексом сарай», — вспомнила я. «Подскажешь, как это у вас делается? Какую сумму перечислить и куда? И как дается вольная рабу? Нужно приглашать в поместье нотариуса или достаточно дотронуться до кулона и произнести нужную фразу?» «Да, тут нужен нотариус», — отозвалась Лия. «Он должен засвидетельствовать, что хозяйка отпускает раба, будучи в здравом уме». И на неё никто не оказывает давления. Не волнуйся об этом. У меня есть знакомый друг, он нотариус. Я попрошу его явиться в твою поместье как можно скорее. И насчёт сарая тоже не переживай. Позволь мне утрясти все финансовые дела с пострадавшим господином. Я его знаю и не сомневаюсь, что сумму компенсации за сарай он заломит для тебя до небес. А со мной ему придётся включить совесть. Ему ещё не раз придётся пользоваться моими лекарствами. Он не посмеет меня обдирать. Даже не знаю, что сказать, даже растерялась я. Все те деньги, что сейчас есть в моём распоряжении, они не мои, а принадлежат Авелике. Не хотелось разорять её большой суммой за сгоревший сарай или допускать, чтобы она потом из-за этого с кем-то судилась. Просто позволь мне заплатить, ладно? Пусть это будет моей благодарностью для тебя и Авелики. Попросила подруга, и я сдалась. Ладно. Спасибо, Лия. Через пару минут артефакт будет готов. Вот, положи его на ладонь, и озвучь фап дарение раба. Не забудь произнести ваши имена. Подруга протянула мне синий кристалл. Хорошо, кивнула я, размещая минерал в центре ладошки. Я, госпожа Авелика Сайн, дарю своего раба Лексиана и Дельвира её высочеству Алисане Тейтальгордийской. из Алгардии, отныне и навеки. Отмены и возврат ударений не подлежит. Камень сверкнул фиолетовым цветом. Всё отлично, артефакт активирован, обрадовалась Лия. Теперь поговори с Ликсом и прислони этот камень к его лицу. После этого вы с ним увидитесь уже в Алгардии. Спасибо, не сдержав эмоций, я порывисто её обняла. Не представляешь, что бы я без тебя делала. Ты согласилась остаться в этом теле до утра, чтобы спасти жизнь Авелики, избавить её от болезни и от трендо. Она для меня как сестра. Так что мы квиты, Алиса, улыбнулась она. Снаружи до нас донёсся конский топот и крики. Что опять? обречённо вздохнула я и поспешила за Лик к выходу. А оказавшись на улице, опешила. Перед нами горцовала целая кавалерия. Около сорока солдат пытались удержаться на паникующих конях, испугавшихся вздыбленного дракона и огромного кролика с крокодильской пастью и адскими алыми глазами, чья шерсть наэлектризовалась и распушилась, как одуванчик. А возглавлял всю эту кавалькаду Рэндал. Мысленно застонав, я ренулась в бой. «Немедленно отошли все от моего дракона! И от кроконя тоже!» Я подскочила к бывшему жениху разъяренной фурии. «Опять ты!» Трагически схватился он с загволу. Соскочив с лошади, Рэндалл быстро повернулся ко мне. «Но почему каждый раз, когда возникают неприятности, ты оказываешься в их эпицентре?» Махнул он на сердитого дракона с клыкастым одуванчиком. «Должна признать, вид у этих двоих был весьма колоритный. Хоть магический отиск делай и на стену вывешивай, воров отпугивать». «Какие еще ко мне претензии, Торренс?» «Наехала я на него». В полицию поступил срочный вызов, что по городу бегает бойный поджигатель, и что он затаился под деревом, намереваясь сжечь аптеку. Я только вернулся в своё отделение, проводив посла к министру и передав рагдиану следовакам. Меня проклинали и как только не обозвали. Я всего лишь на минуту перевёл дух, и новое задание от начальства: взять с собой 30-40 дружинников и арестовать поджигателя. Мы домчались сюда быстрее ветра. И что мы видим? Твоего дракона Ави, и воскресшего из ада кролика. С неба опускается пепел, кругом разруха и паника. Мне жаль, но на этот раз всё зашло слишком далеко. Я вынужден его арестовать. У меня нет выхода. Мои люди доставят его в отделение, а потом мы с тобой поговорим и всё обсудим, заявил Песец. Никаких обсуждений, отрезала я. К сожалению, из-за гвардейцев подойти близко к Лексу не получалось, поэтому единственное, что мне оставалось, отправить его в безопасное место, в Аргордию, прямо сейчас. "Прости", произнесла я одними губами, но уверена, Лекс это слово понял. Размахнувшись и кинуло камень ему в лицо, артефакт впечатался в лоб опешившему дракону, раздался хлопок, и ошалевшего крылатого ящера затянуло в портал. А за ним и зубастого одувана.